— Приведи его. Вскоре ввели некоего бородача. На первый взгляд он изрядно настрадался в пути, но так ли это на самом деле? Ведь немало любителей прикинутся жертвами трудного путешествия на благо родного Карфагена. — Подойди, — приказал ему Ганнибал. Бородач выказал необыкновенную прыть. Он мигом оказался возле командующего и, низко склонившись, вручил ему папирус. Ганнибал развернул сверток, прочитал, прочитал, аккуратно свернул. Кому-то показалось, что он готов вернуть свиток, но вроде он раздумал. — Отдохни, — сказал бородачу командующий, — ты получишь ответ. — Дождавшись, пока удалится, бородач, — Ганнибал сказал... Вот здесь, в этом свитке, вся душа благопристойных отцов Карфагена. Совет ждет, не дождется наших даров, плодов побед, которые даются кровью. Этим торгашам мерещится только золотые таланты, и ни слова в письме о помощи, которую могли бы оказать нам. Ни единого слова. Нет, я не против торговли, но худо, когда судьбы государства решают торгаши с истинно торгашскими мерками и понятиями. — Какими дорогами занесло суда этого бородача? — спросил Наровас. Неужели через всю италийскую землю проехал? — В этом письме сказано, — пояснил Ганнибал, — что посланец намерен плыть морем в Иллирию, а потом с сушей пробираться к нам. В плацентию. Сколько можно послать в Карфаген золота? Вот, в этом письме спрашивают нас, а что отвечать? «Пока что золото кот наплакал», — сказал Магон. «Но со временем пошлем». «Верно, пошлем», — подтвердил Ганнибал. «А как с подмогой для нас?» — спросил Берикс. «А вот об этом ни слова». «Это их не интересует?» «Об этом я хотел бы спросить тебя, Берикс». Берикс поднялся с своего места, подошел к командующему, медленно поворотил голову к своим соратникам, показал мизинец. — Видите, палец? — спросил он громко. — А на кончике пальца что? — Ноготь, — сказал Магон. — Верно, Магон, ты бушковитый. Потом Берикс обратился к Ганнибалу. — Вот, цена этому письму. — Ноготь от мизинца? — Нет, не весь ноготь, а та часть, которую отстригаем, под которой вся грязь собирается. Вы начальники разразились смехом, хвалили Берикса за точную оценку. Берик стоял молча. Гонибал почесал затылок, раскрыл свиток, прочитал еще раз письмо и разорвал его на части, на мелкие и развеял поплу. Так что ли? — Вопросил он. — Именно! Только так! — раздалось в ответ. Ганнибал сказал. — Будем считать, что с этим покончено. Есть у нас дела поважнее. Так на чем же мы остановились? — Да, на предложение уважаемого Матоса идти на Рим. Без промедления, — дополнил Матос. — Да, великие начальники, — сказал Ганнибал, — это важное предложение. Стало быть, без промедления. Но тут были иные речи. Великие мужи предлагали дать войску отдых, только я не слышал, на сколько дней, ночей и недель или месяцев давать отдых. еще не слышал, каким путем двигаться, прямой ли дорогой или держаться с западного побережья, а может идти восточной стороной? И какие народы дружественны нам? А кого следует опасаться из Италиков, это все непраздные вопросы. Они не плод прихоти. Вот над чем следует подумать, сообща. — Недаром я вас позвал, недаром теряем время, а тут еще эти! — Ганнибал махнул рукой. — Ну, эти отцы, достопочтенные, заседающие в Совете! И вдруг со злобой сверкнув очами. — Интриганы и несчастные, торговцы, крохоборы! — Побагровел, сжал кулаки, сдвинул их, напрягая мускулы, точно пытался раздавить некую нечисть. — А можно подумать, — проговорил магон, — что мы ждали помощи от Карфагена. — Возблагодарим богов за то, что отцы в Совете не клянут нас открыто, а всего лишь протягивают руки за добром.